Глава 18. Несколько времени они пробыли в Плотске, чтобы уладить дела с наследством и завещанием Аббата, а потом, снабженные надлежащими документами, отправились дальше, мало отдыхая на дороге, которая была легка и безопасна, потому что жара высушила болота, сузила реки, а дороги пролегали по спокойным местностям, населенными своими и гостеприимными людьми. Однако из Сердзи осторожный матька послал слугу в и объявить о своем прибытии и о прибытии Ягинки, вследствие чего брат ее, Ясько выехал их встречать и во главе вооруженных слуг сопровождал до самого дома. Немало было при этой встрече радости, поцелуев и восклицаний. Ясько всегда был похож на Ягинку, как две капли воды, но уже перерос ее. Это был отличнейший малый. разбитной, веселый, как покойник Зых, от которого он унаследовал склонность к непрестанному пению и живой, как искра. Он чувствовал уже себя взрослым, сильным и считал себя зрелым мужчиной, распоряжался своими слугами, как настоящий военачальник, они же мгновенно исполняли каждое его приказание, боясь, видимо, его силы и власти. Всему этому очень дивились Матька с Ягинкой, а Ясько... с большой радостью удивился красоте и обращению сестры, которой давно не видел. При этом он говорил, что уже собирался к ней и еще бы немного, и они бы не застали его дома, потому что и так надо ему свет посмотреть, с людьми пожить, набраться рыцарской опытности, а также поискать случаев сразиться со странствующими рыцарями. «Свет и обычаи узнать!» — сказал ему на это матьку. Это дело хорошее, потому что это учит тому, как выйти из того или иного положения и что сказать, а также укрепляет природный ум. Что же касается сражений с рыцарями, то лучше будет, если я скажу тебе, что для этого ты еще молод, чем если это скажет тебе какой-нибудь чужой рыцарь. который не задумается при этом над тобой посмеяться. — Ну, после этого смеха он бы заплакал, — отвечал Яська. — А если не он, так его жена и дети. И он вызывающе поглядел вперед, точно хотел сказать всем странствующим рыцарям на свете. — Готовьтесь к бою не на жизнь, а на смерть. Но старый рыцарь из Богданца спросил, — А Чтан и Вильк оставляли вас тут в покое? Они и все на Ягинку поглядывали. «Э, Вильк убит в Селезии. Он хотел там взять приступом одну немецкую крепость и взял. Да на него со стены скатили колоду. Он через два дня Бугу душу и отдал. Ну, жаль его. Хаживал и отец его на немцев в Селезию. Они там наш народ притесняют. И добычу с них брал». — Ничего нет хуже, как крепости брать. Тут ни оружие, ни знание дела не помогут. Бог даст, князь Витольд не будет брать замков, а только в поле бить меченосцев. А Чтан? О нем что слыхать?» Ясько начал смеяться. — Чтан женился. Взял дочь мужика из высокого берега. Она красотой славилась. Э, она девка не только красивая, но и умная. Ведь Чтану многие в силе уступят. а она его по волосатой морде колотит и за нос его водит, как медведя на цепи. Услыхав это, старый рыцарь развеселился. — Вишь ты какая! Все бабы одинаковы. Ягинка, и ты такая же будешь. Слава богу, что не было возни с этими забияками, потому что, по совести говоря, мне даже странно, что они на богданцы злобу свою не сорвали. Чтан было хотел, да Вильк, который был поумнее. Не дал ему. Приехал он к нам с гажелицы, спрашивает, что стало с Ягинкой. Я ему сказал, что она поехала после абата наследство получать. А он говорит, почему же мне Матька об этом не говорил, а я ему на это. А что же, твоя, что ли, Ягинка? Зачем тебе все рассказывать? Подумал он маленько, правда говорит, что не моя. И так как ум-то у него был. то он, видно, сразу сообразил, что и вас, и нас к себе расположат, если будут оберегать от Чтана. Подрались они между собой на лавице возле песков и поколотили друг друга, а потом пьянствовали, как у них всегда дело кончалось. — Пошли, Господи, Вильку царство небесное! — сказал матько. И глубоко вздохнул, радуясь, что в богданце не найдет других убытков, кроме тех, причиной которых могло быть его долгое отсутствие. И Действительно, не нашел. Напротив, стада даже немного увеличились. Убыток весь заключался лишь в том, что несколько пленников убежало, да и то немного, потому что они могли убегать только в Силезию. Но там немецкие или немеченные разбойники-рыцари хуже обращались с пленниками, чем польская шляхта. Однако старый огромный дом заметно пришел в упадок. Потрескались полы, покосились стены и потолки, а сосновые балки, срубленные двести лет тому назад, а то и больше, начали гнить. Во всех комнатах, где жил некогда многочисленный род градов богданецких, во время обильных летних дождей протекали потолки, крыша продрявилась и покрылась целыми кочками зеленого и рыжего мха. Все строение село и казалось большим, но состарившимся грибом. Если бы был присмотр, все бы еще держалось, потому что недавно начало портиться, говорил мать ко старому управляющему кондрату, который в отсутствие панов заведовал имением, а потом прибавил, я-то и так бы прожил до смерти, но с взбышке надо бензамок. Боже ты мой! — Замок? — Да. А то как же? Построить для сбышки и будущих его детей замок — это была любимая мысль старика. Он знал, что если шляхтич живет не в простом помещичьем доме, а зарвом и чистоколом, да если, к тому уже у него есть сторожевая башня, с которой часовые осматривают окрестности, то такого шляхтича и соседи начинают уважать, и имением управлять ему легче. Для себя самого матька желал уже немногого, но для сбышки его будущего потомства не хотел удовлетвориться малым, тем более теперь, когда состояние так сильно возросло. — Только бы он женился на Ягинке, — думал матька, — ведь за ней мочедол и аббатова наследство. Тогда никто во всем округе не мог бы с ним равняться. — Дай господи! Но все это зависело от того, вернется ли сбышка. А это было дело неведомое и зависящее от милосердия Божьего. Тогда матька говорил себе, что надо ему быть теперь с Господом Богом в хороших отношениях и не только ничем не гневить его, но и, насколько возможно, расположить в свою пользу. Для достижения этого он не жалел для кшесенского костела ни воску, ни зерна, ни дичи. А однажды вечером, приехав в Сгожелице, сказал Ягинке, Завтра я еду в Краков, к гробу святой королевы нашей Едвиги. Она от страха вскочила со скамьи. — Неужели вы получили какую-нибудь скверную весть? — Никакой вести не было. От того, что и не могло еще быть. Но ты помнишь, что когда я хворал от торчащего в боку наконечника, вы тогда со змышкой за бобром ходили. Дал я обет, что если Бог возвратит мне здоровье, то я пойду к этому гробу. — Очень тогда все хвалили такое мое желание. — И верно. Много у Господа Бога святых слуг. Но ведь какой попала святой и там не значит столько, сколько наша королева, которую я не хочу обидеть еще и потому, что меня сбышка заботит. — Правда, верно, — сказала Ягинка. — Но ведь вы только что вернулись из такого ужасного путешествия. — Ну так что ж? Уж лучше я все сразу сделаю, а потом буду спокойно сидеть дома до самого возвращения с Пусть только королева наша заступится за него перед Господом. Тогда при его оружии и латах десять немцев с ним ничего не сделают. Тогда я с большей надеждой буду замок строить. Ну и крепки живы, Вестима, крепок. — А я тебе кое-что скажу. — Пускай Яська... К которому дома не сидится, со мной едет. Я человек бывалый, сумею его сдержать. А ежели что, случится ведь у мальчика, руки-то чешутся. Так ведь ты знаешь, что мне и бой не в диковинку. Все равно, пешком или на конях, на мечах или на топорах. Я знаю, лучше вас никто его не убережет. Но я так думаю, что не придется подраться, потому что пока королева была жива, В Кракове всегда было много чужих рыцарей, которые приезжали смотреть на ее красоту, а теперь они охотнее ездят в Мальборг. Там бочки с мальвазией пузастей. Ну, зато ведь есть новая королева. Но матька поморщился и махнул рукой. Видал я и ничего больше не скажу. Понимаешь? А помолчав прибавил: недели через три или четыре мы вернемся. Так и случилось. Старый рыцарь только велел Яське поклясться рыцарской честью и головой святого Георгия, что дальше он никуда не поедет, и они отправились. До Кракова добрались без приключений, потому что места были спокойные, а от нападений со стороны онемеченных пограничных князьков и немецких разбойников-рыцарей эту страну уграждал страх перед властью короля и мужеством обитателей. Исполнив обед. Они при помощи и Истачева и князька Ямонта попали к королевскому двору. Матька думал, что и при дворе, и в других местах его будут обстоятельно расспрашивать о меченосцах, как человека, который их хорошо узнал и к ним присмотрелся вблизи. Но после разговора с канцлером и краковским мечником старик с удивлением убедился, что они знают о меченосцах не только не меньше, но даже больше, чем он. До самых мельчайших подробностей было известно все, что делается в Мальборге и даже в отдаленнейших замках. Известно было, где какие команды, сколько где войска, каковы планы меченосцев на случай войны. Известно было даже о каждом контуре. порывистый ли он человек и горячий, или же рассудительный. И все записывалось так заботливо, точно война должна была вспыхнуть завтра. Старый рыцарь очень обрадовался этому в душе, так как понимал, что к этой войне готовятся в Кракове гораздо рассудительнее, умнее и серьезнее, нежели в Мальборге. Господь Бог дал нам такую же храбрость, а то и больше, говорил себе матька. А у мата видно побольше и побольше предусмотрительности. На этот раз так и было. Кроме того, Матька случайно узнал, откуда получаются эти известия. Их доставляли жители самой Пруссии. Люди всех состояний, как поляки, так и немцы. Орден сумел возбудить против себя такую ненависть, что все в Пруссии ждали, как избавление прихода Ягелловых войск. Тут вспомнилось Матьке то, что когда-то говорил в Мальборге Зиндрам из Машковец, и он стал повторять про себя. «Есть у него голова на плечах, есть!» И старик подробно припоминал каждое его слово и однажды даже призанял у Зендрама ума, когда случилось, что молодой Яська стал расспрашивать о меченосцах. Матько ответил. «Сильны они, мерзавцы! Да что ты думаешь? Разве не вылетит из седла самый сильный рыцарь, если у него надрезаны подпруга и стремена?» «Вылетит, как бог свят!» — отвечал юноша. «Ну вот видишь!» — громко воскликнул матько. «Это-то я и хотел тебе объяснить!» «А что именно?» «То, что орден и есть такой рыцарь!» И, помолчав, Матька прибавил. «Нет всякого это услышишь, небось!» И так как молодой рыцарь не мог еще хорошенько понять, в чем тут дело, старик стал ему объяснять. Но забыл прибавить, что сравнение это не он сам выдумал, а вышло оно слово в слово из могучей головы Зендрама из Машковец.